Обсерватория, как и все разрешенные места отдыха, большое шумное помещение, где продают нерационированную еду и выпивку, где проходят развлечения по неконтролируемым ценам. Львиную долю выручки при этом забирает правительство. Темой этого места была астрономия. На потолке в голубой дымке медленно вращались созвездия и стриптизерши начинали выступление в воображаемых космических скафандрах. На стенах хорошие фрески, изображающие этапы завоевания космоса. Одна из этих фресок позабавила Ланкастера. Когда он был здесь три года назад, на фреске изображалась первая высадка на Ганимет. Группа людей разворачивала немецкий флаг. Ему это запомнилось, потому что он случайно знал, что первую высадку... На самом деле совершили русские. Но тогда Германия была нашим союзником, так что изображение было уместно. Но теперь Европа все больше недовольна американским господством в мире. И пионеры на Ганимеде держат, конечно, звездно-полосатый флаг. Ладно, надо, чтобы массы были довольны. Они не должны понимать, что все их жертвы и случающиеся недолгие войны необходимы чтобы предотвратить катастрофу, которая случилась 75 лет назад. Раздражение Ланкастера направляли на недружественные иностранные государства и на недовольных в его собственной стране. Из-за них наука должна подвергаться строгому контролю со стороны безопасности. Метродотель поклонился ему. — Я ищу друга, — сказал Ланкастер, — мистера Берга. — Да, сэр, сюда, пожалуйста ланкастер пошел за ним он был в мундире офицера проекта но чувствовал что все замечают его неряшливость мэтр вел его между столиками за которыми сидели полупьяные клиенты могучие космические стражники в черных мундирах офицеры армии и воздушного флота богато одетые промышленники и боссы профсоюзов чиновники в штатском их жены и дети все официанты рабы марсиане заметил он Их фосфорицирующие совиные глаза отлеют в тусклом голубом освещении. Его провели в забранный занавесями кабинет. В нем и автоподдатчик чтобы слуги не мешали тем, кто пользуется этим кабинетом. Ультразвуковой шар на столе уже вибрировал, предотвращая возможность подслушивать. Ланкастер посмотрел на сидящего здесь человека. Он невысок, но широкоплечий плотен, в сером костюме. Лицо круглое, в веснушках, почти ангелоподобное под копной светлых волос, но в глазах мелькают дьявольские огоньки. Добрый вечер, доктор Ланкастер, сказал этот человек. Садитесь, пожалуйста. Что хотите выпить? Спасибо, я бы выпил шотландского с содовой. Можно сделать заказ подороже? А раз уж счет оплачивает правительство, «А если этот Берг решит, что пить импортное виски не что с того?» Ученый сел против хозяина. «Кстати, я закажу себе то же самое», — мягко сказал Берг. Он повернул циферблат и бросил в щель автоподатчика несколько пятидолларовых монет. Когда появился поднос, Берг с удовольствием сделал глоток и через край стакана посмотрел на Ланкастера. «Вы...» «Высокопоставленный ученый в проекте Аризона, не так ли, доктор Ланкастер?» — спросил он. «Согласиться достаточно безопасно». Ланкастер кивнул. «А чем конкретно вы занимаетесь?» «Вы знаете, что я не могу вам сказать. Все в порядке, вот мои документы». Он достал бумажник. Ланкастер посмотрел карточки и вернул их. «Хорошо, вы из безопасности», — сказал он но я все равно без соответствующего разрешения ничего не могу вам сказать. Берг дружелюбно улыбнулся. «Отлично. Я рад, что вы скрытны. Слишком многие работники лаборатории не понимают необходимости сохранения тайны, даже между разными ветвями одной организации, с неожиданной как хлыст резкостью. Вы никому не говорили об этой встрече?» Вопреки своему желанию, Ланкастер ответил громче, чем следует. — Конечно, нет. Точнее, подруга пригласила меня сегодня на вечер, но я сказал, что у меня встреча с кем-то другим. — Хорошо. — Берг с улыбкой расслабился. — Можем перейти к делу. — Вам оказывают большую честь, доктор Ланкастер. Вам поручается одна из самых важных работ в Солнечной системе. — Да. Глаза Ланкастера за контактными линзами расширились. Но никто не информировал меня. Никто из ваших знакомых об этом не знает. Но скажите, вы ведь работали над диэлектриками? Да. Собственно, изоляционные материалы — это моя специальность. Я написал диссертацию по теории диэлектрической поляризации, а потом... Но нет, дальше закрытая информация. Берг сделал еще один глоток. «А сейчас вы просто винтик в компьютерном проекте. Видите, я кое-что знаю о вас. Однако было решено выше, понимаете, на самом высоком уровне временно снять вас с этой работы и дать вам другое задание, связанное с вашей специальностью. Более того...» Вы перестанете быть частью огромной организационной машины, но будете в основном предоставлены сами себе. Чем меньше об этом узнают, тем лучше. Ланкастер не был уверен, что ему это нравится. После того, как работа будет кончена, если он будет обладать всей информацией, он будет представлять угрозу для безопасности. И его могут посадить в лагерь или даже расстрелять. Такое случается но он ничего не может сделать. «Не бойтесь», — Берг словно прочел его мысли. «Вознаграждение вы можете получить не сразу, но в должное время получите». Он искренне наклонился. «Повторяю, это совершенно секретный проект. Он — важное звено в чем-то гораздо большем, чем вы можете себе представить. И мало кто ниже президента знает о нем». Поэтому сам факт, что вы в нем участвовали, вы будете заняты на периферии, должен оставаться неизвестным даже руководителем вашего проекта. «Вы...» «Может, справитесь с такой трудной задачей?» — сказал Ланкастер. «Но я нет. Безопасность внимательно следит за всем, что я делаю». «Так мы работаем». «У вас через две недели отпуск. Трехмесячный, верно?» «Как вы собирались его провести?» «Хотел побывать на Юго-Западе, походить в горах, посмотреть каньоны и индейские реликты и... да «Да-да, очень хорошо. Вы получите, как обычно, билет, у вас будет забронирован номер в отеле «Тихо» в Фениксе. «Вы отправитесь туда и в свой первый вечер рано ляжете спать. Не стоит добавлять, что ляжете один». Мы будем вас ждать в вашем номере. Будет очень старательно подготовлен ваш двойник. Хирургическая маскировка, пластиковые отпечатки на пальцах. Двойник будет знать все о ваших привычках, вкусах и манерах. Он останется и проведет ваш отпуск. А вас мы увезем. Аналогичный обмен будет проведен по вашему возвращению. Вам расскажут все, что делал летом ваш двойник и вы возобновите свою нормальную жизнь. м, -м да. Слишком все это неожиданно, — Ланкастер начал возражать. — Но послушайте, я вернусь из отпуска на свежем воздухе, загоревший и хорошо отдохнувший. Кто-нибудь обязательно заподозрит. Там, куда вы отправитесь, будут ультрафиолетовые лампы, мой друг. — Я думаю, совершенно самостоятельная работа, которая вам очень интересна. Для отдыха гораздо лучше летнего отпуска. — Я знаю ментальность ученых, — Берк усмехнулся. — Да, знаю.